Глава двадцать первая. Герман Лежнев, третейский судья. Как же это сложно оставаться на месте и ждать, когда друзья сражаются. Герман знал, что ведет себя совершенно неприлично, как истеричка, но ничего не мог с собой поделать. Одна надежда — Тиана в пылу боя не обратила внимания на его безобразное поведение. Парень потом старательно избегал упоминать этот момент и искренне надеялся, что свидетелем его поведения остался только Кусто. По крайней мере, Ликс уверял, что Тиане в тот момент было совершенно не до того, чтобы наблюдать за взбесившимся от ярости и бессилия напарником. «Но то, что Тиана этого не видела, тебя совершенно не извиняет», — выговаривал себе Лежнев. Хорошо кусто, кажется, с пониманием отнесся, но все равно неловко. Это надо же было! Чуть не слюнями брызгал, требуя выпустить вот сейчас и плевать, что там снаружи. Горячий финский парень. И ведь видел, что снаружи творится. Снаружи творился настоящий Армагеддон локального масштаба. Герману еще не доводилось видеть космос, настолько наполненный всякой смертоносной гадостью. Позже, когда немного остыл, парень четко понял, если бы Кусто подчинился и выпустил их с Гаврюшей наружу, там бы их история и закончилась. Тоненькая по сравнению со взрослым тихоходом шкурка лексеныша не выдержала бы и десяти секунд. Малыша бы просто разорвала на куски, а вместе с ним и Германа, и все равно... Как бы сильно Лежнев себя не упрекал, было очень обидно, что так и не поучаствовал в судьбоносном решении. На самом деле судьбоносном, как выяснилось, уже буквально через несколько часов. Остатки флота Атлантов, явившись в родную систему, и так навели панику. А тут еще какие-то страшные невидимки в одночасье уничтожили половину промышленного потенциала целой расы и нанесли еще одно чувствительное поражение. Явившийся следом в систему флот Содружества стал уже последней каплей. Как только «Атланты» увидели на радарах чужие корабли, полностью исправные, без каких-то следов ремонта, держащие чуть ли не парадный строй. Это зрелище окончательно лишило гордых и заносчивых «Атлантов» воли к сопротивлению. Враг объявил о прекращении сопротивления и запросил пощады. Забавно получилось. Тиана и Лорин в этот момент еще воевали. Сражались, пусть и только с астероидным полем. А война уже полчаса как закончилась, и вовсю шли переговоры. Сообщение Максима свалилось, как снег на голову. Лежнев все еще находился в запале, все еще рвался в бой пытался придумать какой-то выход из, казалось бы, безвыходного положения. Даже не сразу осознал, что все уже закончилось. Пилоты Ликсов начали медленно выводить несчастных тихоходок из мясорубки. Неизвестно, как Лорин, а Тиана еще опасалась, что это какая-то хитрая ловушка. Герман это прямо кожей чувствовал. А может, это он свои чувства на нее переносил? Было очень неуютно выбираться из-под защиты жестокого каменного крошева. Казалось, вот сейчас висящие вокруг вражеские линкоры снова взорвутся шквалом лазерных вспышек, красновато-желтыми плазменными всполохами и невидимыми, но от этого не менее болезненными металлическими снарядами. Опасения оказались напрасны. Никто не попытался их обстрелять, кажется, даже разошлись немного в стороны, боясь приближаться к столь страшным противникам. Побитые, но непобежденные ликсы гордо проследовали сквозь строй противника и направились к столичной планете Атлантов. Сообразив, что боя сейчас точно не предвидится, Герман схватил баллон с заживляющей пеной, быстро облачился в скафандр и рванул к выходу. «Герман, ты куда?» — изумился Кусто. — В смысле куда? — не понял Лежнев. — Лечить тебя буду? — Это же не солидно. А вдруг кто увидит? Смотри, как они меня боятся. Я такой весь гордый, грозный. И тут ты выходишь и начинаешь поливать меня пеной. Весь эффект смажется. — Да мне похрен! — честно сказал парень. — Чтоб я понтовался перед какими-то атлантами, а не жирно им. «Плевать нам, что они нас подумают. Правильно, Тиана?» «Ох, я бы, может, и согласилась с Кусто, но ты б знал, как его побило», — ответила Тиана. Девушка уже вышла из слияния и, оказывается, тоже спешила на выход. «Так что нечего всякую ерунду придумывать, Кусто. К тому же нас с Германом все равно на таком расстоянии никто не увидит, скорее всего». Они все остались на своих местах, никто за нами не летит. Я и Лорину сказала, чтобы занялся лечением. — Да ну вас! — обиделся Кусто. — Ничего вы не понимаете. Уши пофорсить нельзя боевыми ранами. Я хотел перед Максимом похвастаться. — А что, если тебя полечат, хвастаться уже будет нечем? — удивился Герман. — Парень едва сдержался, чтобы не заржать. Не ожидал от тихохода такого стремления выпендриться. Но это будет уже не то. Ты же сам видел в фильмах. Когда на награждение приходят раненые герои, это гораздо более героически смотрится, чем когда они уже вылечились. Тут уже и Герман, и Тиана не выдержали. Расхохотались хором. «А с чего ты решил, что нас будут награждать?» «Ну как же!» — растерялся тихоход. «Мы ведь, получается, в войне победили. Практически в одиночку. Без нас они еще долго бы воевали, и не факт, что победили бы. А тут мы прилетели и всех спасли». «Знаешь, я вот не удивлюсь, если Максим попытается нас сначала хорошенько обругать», честно, — честно ответил Герман. — Еще за тот косяк в системе Василисков. Интересно, кстати, как там Белозубая. Помнишь, Тиана Василиску, ксенопсихолога? Она еще с нами разговаривала перед тем, как мы на прием пошли. — А, она еще спрашивала, меряются ли мужчины люди длиной своих половых органов. Хихикнула разведчица. Кусто, конечно, не мог упустить такой момент. — А вы меряетесь? А зачем? «Это что, какая-то традиция?» «И что получает тот, кто выигрывает?» «Да тфу на вас!» — сплюнул Герман и полез наружу. Правда, тихоходу было совершенно наплевать, где именно находится друг. И под веселый хохот Тианы он продолжил расспросы. «Бог мой, Кусто! Я тебя в таком состоянии всего пару раз видел!» — ужаснулся Герман, увидев поверхность друга. Весь шуточный настрой разом улетучился. В обычном состоянии тихоход очень ровный, даже гладкий. Но то в обычном. Сейчас его поверхность напоминала лунный пейзаж в миниатюре. Из самых глубоких рытвин и кратеров сочилась густая, чуть светящаяся в инфракрасной подсветке скафандра жидкость, заменяющая тихоходу кровь. «Ты почему вообще такой спокойный?» «Больно, да. Вздохнул тихоход. Но ничего страшного. Функционировать же не мешает. Это я у вас с Тианой научился. Вы всегда стараетесь на боль внимания не обращать, даже если очень плохо. А мне не очень плохо. Я держусь. Ну, и еще, если честно, не хочется ударить в грязь лицом перед Ликсом Лорина. Он вот вообще молчит». Даже не разговаривает, хотя тоже очень страдает. И пожаловаться ему некому. «Героическая ты личность, определенно!» — констатировал парень. «Пусть тебе пожалуется! Уж один лик с другого всегда поймет, правильно?» Он хочет ученой пожаловаться. Которая технофанатик. Она с ним иногда разговаривает. Лорин тоже с ним разговаривает. Но Ликс на него немного обижается, потому что Лорин ему так и не дал имя. А ученые ему по-настоящему сочувствуют и интересуются. И, кажется, ей тоже хочется, чтобы у нее было имя. «Вот пусть друг другу имена и дадут», — предложил Герман рассеянно. «Он как-то даже растерялся, не знал, с чего начать». Начнем с самых глубоких. Голос Утианы был такой усталый, что Герман едва не предложил ей возвращаться назад. Хорошо, что промолчал. Девушка бы обиделась и правильно сделала. Усталость не повод, чтобы пренебрегать обязанностями пилота. Вдвоем они принялись латать бедного Кусто, иногда переговариваясь с соседями. Те тоже все трое занимались лечением своего Ликса. «Надеюсь, теперь мы сможем побывать на планетах чужих цивилизаций и увидеть хотя бы одного разумного представителя чужого вида», — спросил адмирал. «Я в последнее время чувствую себя то ли пленником, то ли просто ненужным пассажиром, о котором все забыли. Предполагаю даже, что мое присутствие здесь, как и присутствие моей соплеменницы, не несет никакого прока». Герман едва удержался, чтобы согласиться. На самом деле парочку технофанатиков с собой прихватили просто потому, что с ними не знали, что делать. Оставить у Ирса в штабе? А что им там делать? Был бы у адмирала хотя бы боевой корабль? Вообще-то Герман тогда обдумывал такую мысль. Адмирал мог бы хотя бы подсказать что-то главе Киннаров. Все-таки он более опытен именно как флотоводец. Однако потом мысль забылась за другими заботами. Да и чревато так делать. Это Лорен с Тианой давно привыкли к технофанатику и уже не дергаются каждый раз при его появлении. Другие киноры не настолько лояльны. Было бы непорядочно оставлять недавних врагов в столь недружественном окружении. Если уж совсем откровенно, еще и некогда было их там высаживать, Очень уж поспешно пришлось уходить. «Обещаю, теперь у вас будет возможность посмотреть на местных». Герман почувствовал, что пауза затягивается, и поспешил успокоить железного дровосека. «Правда, надеюсь, мы не задержимся надолго. Я очень переживаю о возвращении. В прошлый раз нам с Тианой было очень непросто, да и долго это было. кинары там воюют». — Вы так и не рассказали подробно, с какими сложностями столкнулись, — напомнила ученая. Герман хотел уже начать пересказывать, но их прервал Максим с каким-то вопросом. Потом разговор ушел в сторону, а там и вовсе стало не до того. Самые глубокие раны на ликсах были залиты пеной, а сами тихоходы уже подходили к планете. — Дядь Максим, а можно все-таки поподробнее про нашу роль в переговорах? Поинтересовался Герман, когда все срочные дела были завершены. Я все еще не очень представляю, что от нас требуется. «Так вы там совсем срочным закончили? Виксы больше не помирают?» «Мы и так не помирали», — вставил Кусто. «Ну вот и слава богу. Тогда рассказываю. Мы сейчас будем высаживаться на планету». Жаль, что от Содружества самый высокий чиновник Желтоглазая. Она, вообще-то, командующая планетарной обороной своей системы, но в мирной жизни была каким-то там дипломатом. По идее, надо бы кого-то рангом повыше. Но мы тут с ней посовещались и решили, что лучше ковать железо, пока горячо. В смысле, пока атланты не опомнились и не собрались с мыслями. В общем, она будет представителем от Содружества, «Я — командующий флотом. От атлантов будет их главный. Ну а насчет вас, я рассчитываю вас пропихнуть как независимую сторону, что-то типа третейских судей». «Это с какого перепугу!» — удивился Герман. «Мы вроде как участвовали в войне, пусть и недолго. Как мы можем быть независимыми судьями?» «Участвовали», — согласился Максим но все-таки не совсем на стороне содружества. Я ж говорю, для всех ситуация выглядит совершенно очевидно. Знаешь, как драка в школьном дворе. У первоклашек свалка, бой не на жизнь, а на смерть, и тут пришли старшаки. Надавали подзатыльников и всех разогнали. Ну и кто в таком случае должен всех рассудить? — Ну, вроде логично, — согласился Герман. А атланты с таким видением согласны? Они первые и потребовали вашего присутствия, и да. Можете спуститься на челноке. Честно говоря, хотелось бы, чтобы ликсы оставались на орбите и могли в случае чего прикрыть. Вряд ли атланты что-то такое затеют, но береженного бог бережет, сам знаешь. Тиана явно предпочла бы остаться на кусту, да и сам Герман после слов дяди Максима преисполнился подозрительности. Сразу стало как-то неуютно уходить с надежного и чуть ли не всесильного по местным меркам Кусто. Они с Тианой даже обсуждали некоторое время, не стоит ли наплевать на просьбу Максима и спускаться всем вместе на тихоходах, но решили не поддаваться паранойе. «Если что, тихоходы и спуститься могут, причем быстро». Зато их демонстративное присутствие на орбите, прямо над местом, где будет происходить процедура заключения мира, здорово охладит горячие головы, если таковые найдутся. Лорин и технофанатики, кажется, готовились к бою. Словесному, но не менее яростному. Оказывается, они были уверены, что их опять попросят остаться в Ликсе. Забавно было наблюдать растерянность адмирала, Когда Тиана сообщила, что за ними сейчас придет челнок, человек тут готовился, подбирал аргументы, почему не желает выполнять больше такие просьбы, и вдруг выясняется, что аргументы не нужны. Герман даже порадовался, все-таки не все человеческое из этого железного дровосека вырезали. Челнок спустился прямо на планету, более того, в самый центр столицы, на площадь перед большим и красивым зданием. Уже на земле компания встретилась с остальными членами делегации. Максим выглядел так, будто никакого омоложения в медицинской капсуле не было. Преувеличение, конечно, но не сильное. Видно было, что мужчина невероятно сильно вымотался. Землянин старался этого не показывать, бодрился, но Герман все равно заметил. Желтоглазая с большим интересом смотрела на пришельцев, полностью игнорируя атлантов. Тех, кажется, такое пренебрежение оскорбляло, судя по взглядам, бросаемым на Василиску. Высказать свои претензии они, впрочем, не решались. — Ого, какие люди! — хмыкнул Герман, разглядев, наконец, встречающих. Сам Катис и Маланд. Но это всего третий ранг. Где первый? Наш правитель и его правая рука были серьезно ранены во время недавнего боя на территории Содружества, ответил мужчина. Сейчас они находятся в плену на территории Содружества. В их отсутствии народом управляет коллектив самых уважаемых граждан, и я имею честь принадлежать к их числу. — Странно, — удивилась Тиана, — почему правитель народа находился в бою в то время, когда должен осуществлять контроль? — По нашим законам правитель э, должен быть со своими войсками во время войны, — терпеливо объяснил Катис. Впрочем, в мирное время он тоже исполняет в основном представительские функции. — Ага, типа конституционной монархии, что ли? — Как в Великобритании. — Пробормотал себе под нос Лежнев. Впрочем, неважно. — Предлагаю проследовать в зал советов, где мы изложим наши обвинения и предложим способ выхода из этого конфликта. Сказал Катис. А уважаемых представителей материнской расы мы попросим стать свидетелями и утвердить правомерность наших претензий. Катис, давайте не будем играть словами, предложила Тиана, пока Герман набирал воздуха, чтобы разразиться бранью. Никакие ваши претензии к содружеству рассматриваться не будут. Вы совершили вероломное нападение и проиграли. «Сейчас будут обсуждаться условия капитуляции, причем быстро! Мы торопимся!» Герман был очень горд. «О, это мы торопимся!» Катис выглядел так, будто только что обнаружил в любимых домашних тапочках кучку кошачьего дерьма. Сдержался. Молча развернулся и прошествовал в администрацию, или, может быть, дворец. Герман пока так и не выяснил, как это здание называть. Их провели к парадной лестнице, оттуда через анфиладу каких-то очень богато украшенных помещений, и компания прошла в аудиторию, в которой их ждали несколько десятков атлантов. «Ага, сколько народа!» Желтоглазая восторженно оскалила клыки. Скажи, Атлант, все эти люди должны подтвердить мирное соглашение. Не слишком их много. Перед вами коллектив, занимающийся управлением нашим народом. Без общего согласия этих уважаемых атлантов никакого мирного соглашения не будет. — Трудно будет добиться такого согласия, — хмыкнула Желтоглазая. — Но я слышала, наши уважаемые судьи торопятся. — Мы и в самом деле торопимся, — перебил Герман. Парню стало немного тоскливо. — Заставить этих людей действовать быстро будет непросто. Поэтому, Желтоглазая, давай ты для начала скажешь, какие именно требования у Содружества... Мы обсуждаем именно капитуляцию, а не мирный договор. Думаю, дело этих уважаемых атлантов только согласится. — Я понимаю, этот ренегат... — устало сказал Катис, будто бы в пустоту, потом повернулся и посмотрел проникновенно на Тиану. — Но ты... ты ведь понимаешь, что наша связь велика, Тиана Дисонре. — «Почему ты позволяешь с нами так обращаться к какому-то быдлу? Почему ты вообще встала на их сторону? Ты наша ближайшая родственница, ты сестра моя!» «Сестер не пытаются обмануть и ограбить», — ответила Тиана. «Не брат ты мне, таракан синеволосый!» «Желтоглазый, я напоминаю, мы торопимся!» Василиска наблюдала за перебранкой с видимым удовольствием, даже глаза прикрыла... От чего стала только сильнее похожа на обычную земную ящерицу, пригревшуюся на теплом камне. Когда Тиана повторила вопрос, представительница Содружества молча выдала заранее подготовленную бумагу. Герман на секунду подумал, что было бы неплохо ознакомиться с документом заранее. Не дело так продавливать подписание бумажки, которую не читал. Однако, когда секретарь зачитал условия для присутствующих атлантов, парень понял, что ничего особенно унизительного или вовсе неприемлемого от атлантов не требуется. Отказ от армии. Атлантам разрешено иметь только те силы, которые будут входить в силы самообороны Содружества, причем на ключевых постах будут опять-таки генералы Содружества. Собственной армии у атлантов больше не будет... Однако Содружество готово за свой счет построить военную базу в секторе Атлантов и направить сюда часть сил самообороны в качестве страховки от внезапного нападения неизвестных. Ну и для контроля за самими Атлантами, конечно же. Это главное условие, но есть и дополнительные. Нечто вроде контрибуции. Безвозмездная передача ряда технологий, которые заинтересуют Содружество, список будет утвержден после. И, разумеется, финансовая компенсация потерь в результате боевых действий. Большая их часть пойдет именно в василиском В общем, на взгляд Германа ничего сверхординарного. Тиана тогда же удивилась, как мягко поступают с коварным врагом, но возражать не стала. А вот атланты попытались. Катис изобразил сначала жуткое возмущение. Даже обратился патетически к остальным атлантам. «Слышали ли вы когда-нибудь еще такую наглость, уважаемые коллеги?» Явно приготовился биться за каждый пункт. Однако понимания неожиданно не встретил, и Герман прекрасно понимал, почему. Тиана как раз в этот момент тоже смотрела на собравшихся со скучающим, отстраненным видом, и еще машинально поглаживала нейродеструктор на поясе. Адмирал со скрипом повернул свою клыкастую маску к бедным чиновникам. В тишине прозвучало пугающее. Герман заметил, что атланты вообще сторонятся технофанатика, стараются даже не приближаться. В общем, балагана не получилось, как бы того не хотелось Катису. Единственное, что ему удалось выторговать, это возможность изгнать в содружество неблагонадежных граждан, с которыми у них в последнее время начались проблемы. Забавно. В этом пункте сходились и атланты, и представители победившей страны. Одни хотели от лишних избавиться, другие, наоборот, лишними этих людей не считали, так что тут тоже прошло без сложностей. Война официально закончилась.